Глава 42. Призывая звёзды. Вечером того же дня Марианна, работая с магичным узлом, не заладилась сразу. Я постоянно думала о Родгире, Фэри, о Мигеле, и только гордый одинокий Саванше возмущённо поскрипывал пуфиком, призывая нас к ответственности и работе. Но сердцу не прикажешь. И капризная магия, тонко чувствующая моё настроение, то и дело выходила из берегов, не давая поймать нужную волну и прощупать грани узла. "Женщины!" взревел дух, подпрыгнув всем пуфиком. "Никогда не понимал столь нестабильных существ. Как можно жить, когда твоё существование целиком и полностью зависит от эмоций и капризов?" "Ой, даже не скрипите в нашу сторону, господин Рамон," фыркнула Лали, зло трехнув крылышками. "Можно подумать, у вас нет своих недостатков." Кто картину зажал и тем самым выдал своё присутствие в доме. Это другое, пробубнил отшельник. Зависимость от воспоминаний и предметов, напоминающих о счастливых минутах это эмоции, отрезала Фэри. Так что не надо прикидываться мебелью и делать вид, что вы ничего не чувствуете. Мебель не ответила, но я успела уловить флёр искреннего возмущения, недоумения и страха, словно Рамон боялся признаться в том, что не просто зависим от чужих эмоций, как и все саванши. но и способен на собственные чувства. Хотя Родгер говорил, что отшельники не умеют чувствовать, а ещё упоминал, что они слепы, но у меня не раз закрадывались мысли, что конкретно у нашего духа нет ни малейших проблем со зрением. Эти нюансы требовали детального прояснения, но давить на Рамона сейчас я не рискнула. Пусть успокоится и соберётся с мыслями. Позже поговорю с ним. Надеюсь, отшельник пойдёт на встречу и честно ответит на вопросы. Мне бы очень не хотелось тайно собирать информацию. Учитывая, сколько он сделал для нас, мои недостатки не отменяют того, что вам нужно взять себя в руки и научиться пользоваться узлом. Тихонько скрипнул Пуфик, пытаясь не в значать сменить тему. Это не повод поучительно поскрипывать в наш адрес. Парировала Лоли, воинственно топнув ножкой. Ваши замечания не слишком вадошевляют, знаете ли. Возможно, я немного перегнул. Неожиданно сдался Рамон. Просто я переживаю за вас, да и за хозяина с Мигелем тоже. Признание было неожиданным, и судя по тому, как округлились глаза Ферри, оно явно шло в разрез с поведением обычных саваншей. Но откровения длились недолго, и уже через миг дух взял себя в руки, спрятавшись за привычными ментальными щитами. Только наши переживания никому не помогут, прокричал отшельник, так что предлагая не тратить силы на бесполезные эмоциональные трепыхания и сосредоточиться на работе, в голосе Пуфика проскользнули воинственные интонации. На этот раз он не собирался давать слабину и намеревался любой ценой заставить нас тренироваться. Может, отдохнём немного? с надеждой протянула Фэри. Вначале результат, потом отдых, отрезал Рамон. Ну да, к общению с własными пуфиками жизнь меня не подготовила. Ну да ладно. Если отбросить усталости капризы, дух прав, экзамен наверне со мне не избежать, а узел мой единственный шанс пройти проверку. Лали, вылетай на позицию. Сказала я, собираясь с мыслями и пытаясь усмирить бунтующую магию. Фэри Панура пискнула, но просьбу выполнила и переместившись в дальний угол, активировала сканирующее заклинание. Начинайте, хозяйушка! Привязав магическое зрение, я быстро отыскала узел и шагнула внутрь, чувствуя, как вокруг меня закручивается пустота. Странное чувство, словно я опять стала обычным человеком, и хоть в начале я страстно желала этого. Сейчас чувствовала ужасный дискомфорт и пугающий холод внутри, будто меня лишили части души. Мне плохо, честно призналась я, борясь с подкатывающей тошнотой, словно силу выкачали. Подсказал дух: "Это нормально. Заходя первый раз в узел, вы боялись собственной магии и хотели заглушить её. А теперь свыклись с даром, научились частично его контролировать. Скоро и вовсе жить без магии не сможете", добавила Лалли. А вы Тоже чувствуете это, уточнила я. Конечно. Конечно, воскликнули духи. Это хороший знак, продолжила фейри. Означает, что сила окончательно признала вас. Тогда почему она не слушается? А вы сами не догадываетесь? хмыкнул Рамон. Вы ждёте её на каждом шагу по дважды. Вот она вам его и подсовывает. Как говорится, хозяюшка, что заказали, то и получите. Шутите? ошарашенно воскликнула я. И в мыслях не было, отрезал Пуфик. Так что хватит приманивать проблемы к дарам. Сосредоточьтесь на тренировке и думайте только о том, как заткнёте за пояс Вернесса и проверяющего. Уф, шикарное предложение, даже спорить не буду. Заткнуть врагов за пояс очень хочется, но как сложно поверить, что счастье так близко. Везде подводные камни, видятся опасные нюансы. Ну вот, вздохнула и своего угла Фэри. Вы снова за свою хозяюшка. Я даже отсюда флер ваших сомнений и недоверия слышу. Сейчас исправлюсь. Рассмеялась я, осознав всю абсурдность ситуации. Меня нисколько не смущило, что я спорю с Пуфиком, советуюсь с Тапочками и тренируюсь под руководством Пикси. Зато насторожили слова о том, что сама создаю себе проблемы, не доверяя Дару. Что ж, раз попала в магический мир, придется жить по его законам. И если Саванш утверждает, что вся беда лишь в моих сомнениях, попробуем исправить ситуацию. Я верю в тебя, мысленно прошептала, обращаясь к собственной силе и немного подумав, добавила: и в себя верю. Магия недовольно заворочилась, словно намекая, что от меня ожидали не этого. Ладно, по крайней мере, я снова чувствую её, несмотря на действие а магичной зоны. Хозяйушка, вы уже колдуете или ещё думаете? нетерпеливо уточнила Лили, пытаясь договориться с силой. Честно ответила я и мысленно добавила: Помоги, пожалуйста. Мы должны пройти это испытание и Договорить я не успела. На слове мы магия вспыхнула и послушно впрылась в нужное мне заклинание. Одно слово, но как оно все изменило! Раньше я воспринимала силу отдельно от себя, считала магию чем-то вроде навороченного артефакта и постоянно думала о том, как подчинить ее, усмирить и скрыть от врагов. А сейчас впервые осознала, что мы не разделимы. Нет больше меня отдельно от магии. Я и Дар едины и не можем существовать друг без друга. Вين нет смысла бездумно приказывать магии. Надо научиться чувствовать её и направлять в нужные русло. Тогда она станет самым верным союзником и преданным другом. Слышишь оплетение, пискнула фейри, вырывая меня из размышлений. Смещайтесь вглубь узла. Я отступила в бок, пытаясь прочувствовать магичную зону и запомнить свои ощущения при продвижении внутрь узла, чтобы во время экзамена не провалиться слишком глубоко. И на удивление, магия снова помогла. Заклинание засияло ярче, изнутри сплетаять мули ловами нитями и подсвечивая нужные мне участки. Забавно. Но и два у меня начало получаться, в душе вновь встрепенулись сомнения. Голос разума вопил, что не может быть настолько легко, где-то должен быть подвох. Мне безумно хотелось бросить всё и выскочить из узла. Но магия упрямо тянула за собой, и я подчинилась. Послушала собственную силу и шагнула за ней, а через миг услышала победоносный писк фэри и одобрительное поскрипывание саванши. Вас слышу, магию нет, воскликнула Лали, подлетая ко мне. Так, где вы стояли, когда вас вообще не было слышно? Сделав круг над узлом, Фэри замерла в центре магической зоны и приказала ближайшей вазе воспарить в воздух. Идеально, отозвался Рамон, ощущая только присутствие леди Марианны. Вас и вашу магию я вообще не слышу. А так? Уточнила Фэри, накинув на себя иллюзию невидимости. И не вижу, и не ощущаю вас. Сказал отчельник, тщательно просканировав комнату. Прекрасно, значит, Лалис может затаиться в магичной засаде и страховать меня на случай, если что-то пойдёт не так. Хотя не уверена, что в этом есть необходимость. Кажется, мы с Даром действительно начали понимать друг друга. Ещё несколько тренировок, и можно переходить к более сложным заклинаниям. Хозяйушка, продолжаем, приказала Фэри, поставив вазу обратно на каминную полку. Уже Хотя звалась я сосредоточиваясь на подсвечнике и мысленно приказывая свече загореться. На этот раз даже не сомневалась, что всё получится, ведь заклинание было простецким, даже не сравнить с тем, что я проворачивала, выискивая мастерскую или ослабляя блокиратор Адриана. Магия вспыхнула, срываясь с кончиков пальцев лиловыми искорками, и свеча загорелась. Вот только пламя было самое обычное, не фиолетовое. Это как? ошарашенно уточнила я, рассматривая огонёк. Мы же должны были прикрыть мое колдовство специальным амулетом. Думаю, в этом нет нужды. Хмыкнул Саванши, сканируя подсвечник. Ваша магия и сама в состоянии защитить себя, прикрыв дар вечности огненной силы командора. Но просто нам стило вам за страх и недоверие. Не возмутимо продолжил Рамон. Такое часто встречается у детей, когда они впервые начинают обучаться магическому контролю. Ну, в некотором плане я и есть ребенок. В отношении колдовства и знаний об этом мире так точно. Дар хотел преподать вам урок и закалить, добавил дух, и во многом был прав. Получиву сразу стабильную магию, ничему бы не научились, а так сколько полезных навыков обрели. Даже спорить не буду. Рассмеялась я мысль на благодаря силу, и на всякий случай зажгла еще две свечи. Слишком уж мне хотелось убедиться, что это не случайность. Все прекрасно, ответил дух. А магическая зона скрывает отголоски вечности, а вылетающие из нее искры кифонят только огненной магией. Выходит, в нее злая пока все равно не смогу колдовать. Немного приуныла я. Эх, а только себя великий магом вообразила. Потренируйтесь еще и сможете, подбадривающе пискнула Фэри. Но а пока лучше не рисковать. Согласен, добавил Сванши. И раз уж речь снова зашла о тренировках, давайте перейдем к звезде Тевали. Как раз закрепим успех работы со сложными артефактами. А, а отдых? отдых? Едва ли не хором взывали мыслали. Издевательство! Пискнула Ферри. Куда нам в новый бой, да без перерыва? Чай не на передовой. Дайте ж хоть чику, говоря, чего выпить до да пироженка и закусить. У вас еду никто не отбирает. Прокрепил пуфик. Кушайте сколько хотите, только от работы не отвлекайтесь. Какая щедрость! Хочу напомнить, что хозяйушка человек. Зашла сказали Лали. и магию только осваивает. Ей нельзя переутомляться, иначе не закрепим результаты, а срыв спровоцируем. Какой срыв? взвыл отченик. Мы всего-то поговорим со звездой, а они принцы долечивать отправимся. А после полноценного отдыха вы разом лете и уже не сможете сконцентрироваться. Да и Мегиль с хозяином вернутся, новости принесут интересные. Вышь наверняка послушать захотите и про артефакт забудете Мегом. Ну, Если с этой точки зрения рассуждать, то Рамон прав, но как же отдохнуть-то хочется. Хозяюшка, соберитесь. Вкратце воск립нул дух, открывая портал в библиотеку. На разговор много магии не уйдёт, зато важную работу завершим, будет чем хозяю но похвастать. Мда, не знаю, как у Саванши на самом деле обстоят дела с эмоциями, но хитрит он распрекрасно. И если так пойдёт и дальше, скоро лали догонит. О, говорили. Сдалась я, заходя в портал. На удивление, едва мы переместились в библиотеку, дышать стало легче, словно сам воздух здесь был насквозь пропитан целительной магией. Я заранее открыл источник. Пояснился Ванши, заметив моё замешательство: "Что бы вы ни ждали, пока комната наполнится энергией". "Спасибо", с чувством выдохнула я, плюхнувшись в кресло-качалку. Магия оплетала уставшее тело, скользя по коже весенним ветерком и восстанавливая растраченные резервы. С каждой минутой чувствовала себя лучше. А когда унюхала омопомрачительный аромат клубничного чая и шоколада, его все едва не замурчала от удовольствия. Хозяюшка, ваш чай! Бодро пискнула Лали, перемещая поближе столик с десертами. Миндаль в белом шоколаде, розочки из молочного шоколада, пропитанные вишневым ликером, воздушные пирожные с творожно-ингерной начинкой. От обилия соблазнительных вкусностей разбегались глаза и урчало в животе. Хотелось съесть все и сразу, а затем потребовать добавки. Но немного подумав, я решила начать с самого сытного и цапнула пирожное. Это невероятно вкусно, воскликнула с наслаждением, откусив кусочек. Рада это слышать, подмигнула мне Фэри, усевшись в крохотное парящее над столом кресло, и призывав чашечку с горячим шоколадом. Его вреднейшество Саванши нашу чайно-конфетную церемонию никак не откомментировал, смирившись с неизбежным. Зато на меня небольшой перерыв и обилие десертов действовали не хуже источника И расправившись двумя чашками чая и корзинкой сладостей, я попросила Рамона призвать звезду, объявив, что готова продолжить тренировку. Вот видите, как полезно иногда идти на компромиссы, рассмеялась Лали, когда Саванши телепортировал на стол шкатулку с артефактом. Всего-то минут 10 на чай потратили, а уже и поработать хочется. Учту на будущее, хмыкнул Рамон. А теперь давайте сосредоточимся на звезде. Давайте, кивнула я, открывая коробочку. и любуюсь завораживающими переливами чистейших сапфиров и бриллиантов. Всё же отец благодением создать такое совершенство. Каждый раз при взгляде на хрупкую, но при этом величественную танцовщицу замирало сердце, и казалось, я первый раз вижу это произведение искусства. Тонкие и чистые линии, идеальный баланс между динамичностью позы и лёгкостью платья. Не представляю, сколько времени он потратил, чтобы отлитая из металлических пластин юбка выглядела настолько воздушной. Казалось, что девушка вот-вот пустится в пляс, а сапфировые брызги волн, опутывающие платье, разлетятся во все стороны, оставив привкус соли на губах. Красота! Подобравшись поближе, вдохновенно пискнула Лоли. Интересно, звезда сама из всех готовых брошей эту выбрала, или украшение специально под нее создавалось. Хм, интересный вопрос. Но думаю, это лучше спросить у самого артефакта. Заодно будет с чего начать беседу, не сразу же описывать план мести Беланушки. Легко скользнув пальцами по точёным граням, я призвала магию, наполняя брошь лиловыми искорками, и осторожно обратилась к духу, поприветствовав и задав вопрос Лоли. "Эскиз с меня рисовали?" Раздался звонкий девичий голос, а через миг над столом возникла иллюзия белокурой красавицы в серебристом платье, украшенном сапфировыми лентами. "И не нужно настолько издалека заходить. Я уже в курсе ваших планов и согласна помочь". "Да", насторожилась я, рассматривая синеглазою куколку. А откуда? В голове сразу пронеслись десятки вариантов, кто из артефактов мог слить информацию. Но ответ оказался куда проще. Вы меня призвали и активировали, став тем самым моей новой хозяйкой, ответила звезда. И до тех пор, пока я не сменю владельца, мы связаны. А значит, я могу читать мысли, обращённые ко мне? Ух ты, интересный нюанс. Радует, что хоть не все мысли Мне хотелось бы превратиться в живое радио для собственных артефактов и круглосуточно вещать в прямом эфире. Что такое радио? тут же уточнила блондинка. Эм, такое устройство из моего мира, при помощи которого можно слушать музыку и новости. О, аналог наших информационных кристаллов, уточнила Фэрия. Что-то вроде того, ответила я, мельком поглядывая на целительницу и пытаясь сообразить, как к ней лучше обращаться. Ариана, отозвалась Звезда, прочитав мои мысли. Так меня звал Тиваль. Что же касается вашего плана, моя магия совместима с любыми целительскими и поисковыми плетениями. Так что вы вполне можете накинуть на леди Вилану усыпляющее заклинание или спрятать в поддельной броше какую-нибудь сложную следилку. Шикарно. Предложение усыпить змеюшку, конечно, выглядит очень соблазнительно, но второй вариант больше подходит для дела. А какие именно, сами думаете, отмахнулась Аляна. Магии я поделюсь, а по пустекам прошу не беспокоить. Для командора этой информации будет более чем достаточно. После этой фразы дух исчез, не прощаясь. Кажется, Тьеваль не отличался разговорчивостью, и звезда вышли ему подстать. Ну да ладно, основное мы уже узнали. С остальным и вправду разберёмся сами. Рамон, брось следи Алянне, лучше оставить здесь, чтобы она могла напитаться магии источника, уточнила я, закрывая шкатулку. Или верните меня в хранилище. раздалось из коробочки. Ой, как прикажете. Бодро отреагировался Ваншей, открывая портал. А я, пользуясь случаем, сопнула очередную пирожинку и попросила Лали призвать ещё чайку. Программа максимум на сегодня выполнена, так что мы вполне можем себе позволить ещё один перерыв. А там глядишь, и наши мужчины с разведки вернутся.